Как найти рыбку? Малыши неправильного леса, молчата, ежата, лягушата, кузнечики, словом, все, кто может бегать и прыгать, обожают играть в догонялки и прятки. Даже бельчата, хоть они и водоплавающие, но ведь им ничто не мешает ненадолго прекратить барахтание в водоеме и присоединиться к веселой игре. И, конечно, ловкие древолазы, маленькие грибочки. Ну, как же без них? Самое любимое место для развлечения — большая поляна на берегу пруда. Здесь водящий в прятках стоит и громко выкрикивает считалку, уткнувшись в ствол березы, что на опушке леса, а все остальные скрываются в самом лесу. Золотистому карасику разрешалось играть только в догонялки, а в прятки его не брали. Рыбам нельзя в лес, Могут заблудиться. Рыбы только в пруду или речки чувствуют себя, как рыба в воде, а залетать дальше границы поляны для нас очень и очень опасно. Так говорят мама и папа караси. А все другие рыбы и звери с этим согласны. И все-таки карасику очень хотелось попробовать. я осторожно, спрячусь недалеко, так, чтобы было видно березу. Убедил себя карасик, выбрался из воды, и долго крутился под ногами у игроков, не решаясь действовать. Наконец, когда те в очередной раз бросились в расцепную, карасик одолел страх и юркнул в лесную чащу вслед за всеми. Карасик спрятался за ближайший кустик, где его легко было найти. Обнаруживший рыбку бельчонок удивился. «Тебе нельзя в лес! Возвращайся в пруд, а то потеряешься!» «Ну я же не потерялся!» — возразил малыш не потерялся потому что плохо спрятался крикнул бельчонок убегая ему надо было искать других тех кто спрятался по настоящему ну ладно теперь я спрячусь так что меня ни за что не найдете обиделся карасик и стал искать подходящее место но ни одно из попадающихся укрытий не казалось ему подходящим и карасик забирался все дальше и дальше в глубь лесной чащи. когда наконец он встретил отличное место круглое отверстие в земле и хотел в него забраться, из этой дырки высунулась чья-то страшная голова и сердито прошипела. «Тебя чего?» Если бы у Карасика были ножки, он бы улепетывал со всех ног, а так ему пришлось улетать со всех плавников крылышек, не разбирая дороги. Вот и случилось то, что должно было случиться. Карасик заблудился. Поначалу было не так уж и страшно. В лесу много жителей, и пока он кружил среди деревьев, малышу попадались прохожие, волки с полными корзинками земляники, медведь, который при виде карасика сделал вид, что никого не боится, старенький гриб только что вымененный новенькой шляпе. Прохожие спрашивали, что он тут делает, и не заблудился ли? Но карасик боялся признаться, что нарушил запрет и придумывал всякие небылицы, объясняя свое блуждание по лесу. Но скоро день закончился, и стало темно. Карасик очень устал и теперь уже хотел бы обратиться за помощью, но больше ему никто не попадался. Большинство зверей, птиц и насекомых готовились ко сну, а тех, что по ночам не спят, в темноте не видно. Карасик тоже захотел спать, и, наткнувшись на потерянную, кем-то перевернутую корзинку, забрался под нее. Но малышу было страшно одному. Он пугался каждого шороха и уснул только под утро. Вечером папа и мама Карасика, не дождавшись сыночка, подняли тревогу. Сначала все, кто умеет плавать, искали пропавшую рыбку в пруду и речке. И только когда солнце скрылось за горизонтом, тот бельчонок, что пытался прогнать малыша из леса, вспомнил о произошедшем и рассказал взрослым, что случилось. На поиски тотчас отправились светлячки, и ночные птицы неправильно неправильного леса сороки. Они искали до самого утра, но все напрасно. Утром все, кто только мог, собрались на большой поляне, чтобы решить, что делать. Ждали, какой план придумает лиса. «Искать нужно по следам», — сказала лисица. Ее замысел не сразу поняли. «Какие летом следы, когда нет снега? Да если б даже и был снег, у карасика же нет ножек!» «Следы бывают разные», — пояснила лиса. «Если тот, кого ищут, что-нибудь обронил, это тоже след. И вообще, все приметы, что могут подсказать, где найти пропавшего, и есть следы». «Так вот же след!» — обрадованно пропищала мышка. «Блестит то солнышке!» Это была маленькая рыбья чешуйка золотистого цвета, точь-в-точь, точь, как у карасика. На самом деле именно карасик ее и потерял. Отличный след! — обрадовалась лисица. — Теперь я знаю, как найти рыбку. — Как? Как найти? — заволновались собравшиеся и больше всех, конечно, мама и папа караси. — По солнечному зайчику. Если можно разглядеть в траве маленькую чешуйку, когда в ней отразится солнышко, то уж целого карасята наши птицы, поднявшись в небо, наверняка отыщут. Больше часа птицы и присоединившиеся к поискам бабочки и комары кружили над лесом. Солнышко то скрывалось за облаками, то снова выглядывало. Но каждый раз при его появлении вспыхивала чешуя только у тех рыб, что толпились на поляне и выглядывали из воды. — Ну что же, — размышляла лисица, — если его не видно ни птицам, ни насекомым, значит, он где-то спрятался, может быть, в норе или в дупле. «Мы все норы, гнезда и дупла обыскали!» — заявили землеройки, кроты и грибы-древолазы. «Да мало ли где он мог укрыться!» — продолжала лиса. «Наверняка всю ночь дрожал от страха, а теперь спит. Нужно его разбудить, пошуметь, тогда и выберется на свет». «Ну, это мы можем! Мы сильнее всех шумим, когда стрекочем!» — обрадовались лягушата. «Да мы громче вас квакаем!» — заспорили кузнечики. «Уж я квакну, так квакну!» — вызвалась жаба. «Нет, пожалуй, это все не подходит. Так мы его напугаем. Он проснется и затаится. А вот если дятел постучит, будет слышно далеко, и как будто кто-то стучится в дверь». Дятла долго искать не пришлось. Он, как и все, переживал за несмышленного карасика и участвовал в наблюдении с неба. Усевшись на макушку с самой высокой сосны, дятел стал осторожно, чтобы не напугать карасика, стучать по стволу. Три стука и перерыв. Как научила мама, будившая его по утрам именно таким постукиванием. Карасик услышал, проснулся и выбрался из-под корзинки. Как раз в этот момент ярко светило солнышко, и солнечных зайчиков, отразившихся от его чешуек, Заметили сразу три совы, десять бабочек и сто комаров. После того, как карасик сначала потерялся, а потом нашелся, ему и всем маленьким рыбкам разрешили играть в прятки с другими детьми, но только в солнечные дни и под присмотром с неба.